Глава Вообще-то Зуда действовала на целый квартал. Здесь же наверняка накрыла весь поселок, а уж территорию школы точно. Поначалу Дашка планировала просто вырубить водителя Зила, что, собственно, и получилось. Однако и на завязавшуюся схватку Оли с наймитами действие артефакта тоже повлияло. Выстрелы вдруг сделались куда более частыми и беспорядочными, потом с разных сторон послышались раскаты громкого идиотского смеха. Зуда накрыла и пленников. У Валеры, например, шла носом кровь. Молодой шофер в панике выскочил из кабины грузовика и, поля из пистолета в воздух, с громким воплем побежал по дороге, Куда глаза, глядели туда и побежал. Одно слово – зуда. Мигом заняв его место, Дашка врубила передачу. Машина дернулась, прыгнула, словно болотная жаба за комаром. Девчонка сильно ударилась затылком. Из глаз посыпались искры, но давить на газ угонщица не забывала. Двигатель не заглох. Мощно рыча и завывая, сто тридцатый попер вперед, как танк, на ходу сшибая остатки проржавевшей ограды. Кто-то полоснул из автомата, от кузова полетели щепки. Закусив губу, Даша принялась крутить руль, искала взглядом своих. Впрочем, что их было искать-то? Все на школьном дворе, и наимиты и их Пленники никуда не делись. Кого-то тошнило, кто-то катался по траве и выл, а кое-кто с большим энтузиазмом полил из калаша в небо. Валерия скрючила у крыльца, рядом ползал на коленках Витька. Никто их не охранял. Все, как с ума посходили, даже драку устроили и грозили вот-вот перестрелять друг друга. «Сюда, живее!» Остановив машину, девчонка распахнула дверцу. Увидев возлюбленную, Валера живенько сообразил, что к чему, поднялся на ноги, заулыбался. «В кабину давай, чучело!» Все еще сжимая зуду, выругалась Дашка. Парень понял, забрался в машину. За ним бросился и Витек. Бежал сталкер смешно. высоко поднимая коленки, словно кузнечик, да еще и причитал на бегу. «Ой, боже мой, боже! Давай в кузов, быстрей!» Он, кстати, не забыл прихватить брошенный рюкзак с хабаром. Догнав грузовик, ухватился за расщепленный борт, подтянулся, перевалился, хлопнул рукой по крыше кабины с воплем «Скорей отсюда, скорей!» «Дашку упрашивать не надо было». Рыкнув двигателем, Зил растолкал бампером заросли и, покачиваясь на кочках, выбрался на дорогу. Облегченно выдохнув, девушка убрала зуду в карман камуфляжных штанов и вдавила акселератор. Грузовик взвыл, вздрогнул, словно норовистый конь. «Не спеши!» Зажимая рукой кровавый нос, прогнусавил Валера «Сбрось газ!» «А!» Дашка невольно повернула голову «Б!» Схватившись за руль, молодой человек едва успел свернуть в сторону от толстенной сосны и выругался «Эфиоп твою!» «А! За дорогой следи, Дарья Алексеевна!» «Ага, ага!» Девушка закивала, направляя грузовик прямо по колее. Сзади послышались выстрелы. «Погоня!» Зажимая раскрывшуюся давнюю рану, заорал из кузова Витек. «Шестьдесят шестой, и в нем какие-то черти!» «Не спеши!» Покусав губы, Валера успокаивающе погладил подружку по плечу. «Сбрось газ!» «Да не так! Чуть-чуть!» «Ага! Сцепление! Выруби передачку!» «Сцепление! Отпусти!» Снова выжми. Третью. гаску, Молодец. Так и до четвертой передачи добрались. Разогнались любо-дорого посмотреть. Километров пятьдесят в час. Ну ладно, сорок. По убитой дороге больше никак. Зил держался ровненько, урчал довольно. Не дергался, не рычал. Сель по рули!» – махнул рукой юноша. «Вон повертка! Знаю! Тормози плавненько!» Плавненько не получилось. Дашка хоть за руль держалась, а вот Валера сходу ударился лбом в стекло. Из кузова донеслись ругательства. «Приехали!» Дверцы распахнулись одновременно. «Баба за рулем, что обезьяна с гранатой!» Выскочив из кузова, рявкнул Витек, чуть ноги не поломал. «Он, может, и еще что-нибудь бы добавил, да не успел». На повороте нарисовалась шишига. В кабине сидели двое, а вот в кузове, похоже, никого не было. Впрочем, ввязываться в бой беглецы в не собирались. «Уходим!» Вскинув на плечо рюкзак, Витек бросился за сельпо. Именно там, в зарослях и располагалась кротовина, последняя надежда. В Валера с Дашкой переглянулись и помчались следом. С разбега нырнули в дрожащее марево, совсем рядом раздались выстрелы, засвистели пули, куда-то они все же попадали, но создавалось такое впечатление, что просто отскакивали, как от. танковой брони. Не заметил я, господин полковник, куда они делись, растерянно опустив Калашникова, оправдывался сержант. Вот ведь только что были и, может, в кусты, так мы и там их изрешетили, а? Они, наверное, затаились, залегли. Не затаились, сняв с носа разбитые очки, бритоголовый со стервенением швырднул их в заросли. «Все гораздо хуже. Видишь, воздух дрожит». «Ага», — совсем не по-уставному отозвался сержант. «Тот самый, любитель автомобилей». «Это так называемая кротовья нора». Полковник задумчиво почмокал губами. «И я даже знаю, куда она ведет». Любитель авто очумело помотал головой. Из слов своего командира он ничего не понял. Наймитые вообще мало что понимали в зоне, кроме некоторых. «Искривление пространства и времени», — все же попытался объяснить полковник. «Хотя, зачем тебе это знать? Знать надо одно. Заказ должен быть выполнен любой ценой, понял? Так точно, господин полковник!» Сержант вытянулся и бодро щелкнул каблуками и все же осмелился спросить. «Мы будем преследовать их, господин полковник? Обязательно, но чуть позже. Пополним боезапас, людей соберем и еще кое-кого прихватим». Полковник неожиданно зловеще улыбнулся. «Они могут и уйти». Забираясь в кабину, вслух рассуждал командир Наймитов. «Тогда даже легче, но могут задержаться и там, надолго. Тогда придется искать. Что ж, поищем. Заказ должен быть выполнен, верно, сержант?» «Так точно, господин полковник!» Судя по всему, в этом времени стоял май или самый конец апреля. Уже было очень тепло, градусов 25, уже зеленели свежие листвой деревья, а на поляне возле сельпо сияли мохнатые солнышки одуванчиков. Ну да, это было сельпо, Валера узнал сразу. Не шибко-то оно и изменилось, такое же, только что все новое. крыльцо крашеное синей краской ставни обитая железом дверь закрытая рядом толпился народ с полсотни человек точно ведь мы что же уже проникли взяв валеру за руку жалобно спросила даша а чего они тут нас что ли заметили да похоже им не до нас подавшись вперед витек оглянулся и закинул на плечо рюкзак «На нас и не смотрят даже». «Тебя бы и перевязать», — оглянулась Дарья. «Да уж как-нибудь теперь до дома дотерплю». «Я так думаю, они ждут чего-то», — всматриваясь в толпу, негромко протянул Валерий. «Вон, на часы поглядывают». А «Одеты, как странно». Дашка удивленно открыла рот, забыв даже, для чего они сюда явились. «Кепки какие смешные». и все какое-то серое, черное, коричневое, других цветов нет. Ну, допустим, не все такие». Усмехнувшись, Витек кивнул на молодого лет двадцати пяти парня, явно выделяющегося из толпы своим внешним видом. Длинные темные волосы до самых плеч, пижонские усики, зеркальные противосолнечные очки и, главная одежда. ярко-желтая рубашка с блестящими пуговицами, голубые джинсы, такая же курточка с лейблом Риорда, синие с белым кроссовки «Адидас» и... холщовая сумка с портретом каких-то волосатых чуваков и надписью «Абба». Пижон явно держался особняком, хотя кое-кого он все-таки знал, из тех, кто помоложе. Кто-то даже поинтересовался у него насчет времени. Без четверти два, пятнадцать минут еще. Эх, скорее бы, после вчерашнего трубы горят. Собеседник Пижона выглядел как-то не очень. Тоже еще довольно молодой, но весь какой-то потасканный, побитый жизнью. Длинные сальные патлы, кеды, коричневые брюки, клешь. и разноцветная красная с цветами рубаха, завязанная на впалом животе за лихватским узлом. Вот тоже не как все, не в серо-черной гамме. В такой рубахе парень верно сошел бы за своего и в цыганском таборе. «Ты это, Миха, когда приехал-то?» «Ага, Пижо назвали Михой. Вчера еще». Парень скривился как от зубной боли. «Ну сколько говорить не миха, а миг, ну как Джагера. Ой, смотрю, не изменилось тут у вас ничего. В клубе завтра танцы придешь? Ха, у вас тут поди еще под шизгару пляшут! Или под добрых молодцев!» Добрые молодцы были произнесены с нескрываемым презрением. «Не, у нас ансамбль свой, Вия!» «Ну, я и говорю, эх!» Сняв очки, пижон миг мечтательно прищурил глаза. «Куплю вайну, дринкну и, вуаля, сниму какую-нибудь герлу и...» «Как-то ты непонятно говоришь, парень!» — хмыкнул кто-то в толпе. «Ой, не просто толпа это была. Очередь!» Все стояли и кого-то обсуждали, громко смеялись и вовсе не стеснялись самых грубых ругательств. Говорили по-русски, правда, с явным южным выговором, на мягкое хэ. Вчерась бригадир заглянул, мля, я вас грит завтра на комсомбране про песочу, а тут и комсорх. У вас комсоргом-то гриня, что ли? «Не, Гриня – культурный сектор, а комсор Ганька – колотько». «Анька – девчина гарна!» «А что за вино-то привезли, а?» «Говорят, ркацетели, по две бутылки в руки». «Хе, ну ее лешему, кислятина, да и дорого. Нам бы шо попроще, гнилушки или плодово выгодного. Ахдам говорят, привезли. Васька Гринько с утра видал, разгружали». Тот-то он уже с утра и пьяный. Видать, с грузчиками забухал. Ах, дам, это хорошо. Два шестьдесят, однако. Нам так не жить. Нам бы Зосю пару пятнадцать. Не, золотой осени точно нет. Говорят, уряд и мецне пару семьдесят. О, это ж не вино. Это сказка. Дашка покачала головой и неожиданно улыбнулась. Честно. «Я вот только того, что в джинсах и понимаю. Остальные темный лес. Вроде и по-русски все говорят. А ничего не понятно. Комсорги какие-то, секторы». «Здесь восемьдесят шестой год, дашь, хмыкнул Витек. «Незадолго до взрыва». Девушка отмахнулась. «Да сейчас. Ага, я такая взяла и поверила». «Верь, не верь, твое дело». «Хватит спорить», — хмуро оборвал Валера. «Нам ведь надо обратно в Москву. Витек, на поезде?» «Да нет, говорю же, восемьдесят шестой год, Кротовину нужно!» «Так она же не та, та простая, и в обратную сторону не действует. Здесь еще другая есть, недалеко, километрах в пяти». «Так пошли уже!» Дашка примирительно улыбнулась. Восемьдесят шестой это или может вообще царское время? Какая разница? Чего здесь толпиться-то? Нам домой надо. Кстати, как твоя рана? Да как сказать? Замялся Витек. Девушка быстро сняла с руки браслетик, протянула. На вот на день к вечеру от твоей раны, в общем, сам увидишь. Хоть и гад был Витек, а все равно жалко. Тем более, они ведь вместе сейчас из переделки выбирались. «Так через толпу и пойдем?» – на миг засомневался Валерий. Хабар махнул рукой. «Отчего ж, одеты мы правильно, никто ничего не заподозрит». Ну да, на одежду беглецов особого внимания не обратил никто. Пару раз только спросили. «Из леспромхоза, что ли?» «Нет, приезжие». «А, туристы, понятненько». «Так у вас, верно, прописки на женской нет? Что тогда пришли? Не продадут и не стоите. Да и девки вашей поди двадцать одного нет!» Беглецы старались в разговоры не лезть. Просто шли, протискивались сквозь толпу додашкой, иногда хлопала по рукам особо любопытных индивидуумов, пытающихся ее пощупать. «Ой, глянь, какая симпотная кралечка!» «Смотри-ка, она и без лифчика, что ли? Ничего, придет вечерком на танцы!» Уже почти выбрались. «Парни, обождите чуток!» Беглецам вдруг перекрыл путь тот самый пижон в джинсах. «Миха или Мик, как там его? Из города? Ну да. Вижу, что не лохи деревенские. Клевая маечка!» Пижон осчастливил Дашулю оценивающим взглядом и тут же перешел к главному. «Дело есть. Выгодное. Отойдем». Валера тряхнул головой, но Витек заинтересовался. «Что еще за дело? Быстрее излагай, спешим очень». «Понял. Вот». Ловким движением циркового фокусника Пижон выхватил из холщовой сумки квадратный оранжевый конверт с черным рисунком. Карнавал, ступени, клевый пласт, зачервонец отдам, неигранный. Витёк разочарованно хмыкнул и махнул рукой. Пошли отсюда, говорю же, некогда нам. Чуваки, погибаю, не хватит на окдам. Ну, за пятерку, а? За четыре семьдесят, чтобы уж на Андроповку, а? Два часа, мужики! Вот. Это был клич, громкий, словно зовущий на битву. Собравшаяся у сельпо толпам мгновенно пришла в нездоровое состояние, оживилась, подаваясь ближе к магазину и вовлекая в себя всех, кто неосторожно оказался поблизости. Марья, открывай уже время! Открывай, Марья Ванна, не то. Дверь сельпо медленно открылась, будто сорвавшаяся с цепи, толпа рванулась, сминая на своем пути все. Все бежали, лезли вперед, толкаясь из скандаля по головам, по ногам друг друга, размахивая кулаками, ругаясь и истошно крича «Вас здесь не стояло!» я щас в морду дам уши уши по ушам то зачем а с треском оторвался чей то рукав кого то повалили на зем кто то кого то пнул и тотчас же началась драка люди словно сошли с ума ой а плюха прилетела и дашки не говоря о парнях те уже бились вовсю Толпа не отпускала беглецов, властно захватив в свои объятия. Принцип был один — все дрались, и ты дерись. «На, получи, фашист, гранату! Вот тебе вот! Ага, попался! Кто тут без очереди-то хотел? Бей его, мужики, бей! Уши, уши!» «Мужики! Милиция! Атас!» Под звуки сирены к сельпо подъехал желтый милицейский УАЗ, «Луноход», как его тут все и обозвали. Выскочившие из машины бравые парни в серой милицейской форме тут же принялись хватать тех, кто попадался под руку. Ближе к сельпо милиционеры не лезли, дураков не было. Хватали тех, кто с краю. Выдергивали, раскачивали и... Брали кого попало, кто поместился. Эй-эй, меня-то за что? С дюжину человек загребли точно в их числе и Витька с Валерой. А драка как-то сама собой потихоньку затихла. «Смотрите у меня!» Усаживаясь в машину, усатый старшина погрозил кулаком и повернулся к водителю. «Поехали, Конопенька, а вы еще раз вызов будет, закрою сельпо к черту. Ждите тогда до понедельника». «Товарищ старшина, да спокойно же все стало». Дашке повезло. С началом драки хитрая девчонка тут же юркнула в кусты. Кто-то, правда, ее зацепил, порвал маечку, но так не сильно. «Ох, блин!» – горевал рядом склокоченный пижон. «Батник порвали, суки! Еще и очки потерял! Все из-за вас, блин!» «Да ладно, из-за нас!» – Дашка шмыгнула носом. «Скажи лучше, где тут у вас ментовка?» «Так, документов, значит, никаких нет?» Усатый старшина покусал синий колпачок ручки и крякнул. «Ладно, напишу, со слов задержанного. С твоих, то есть, согласен?» Валерий пожал плечами и скривился. На скуле слева ныл, растекался синяк. «Записывайте, а что нам будет-то?» «А завтра участковый приедет, вот и узнаешь», – ухмыльнулся старшина. И «Я пока объяснение с тебя взял, а протокол это уж участковый. Да не журисты. Червонец штрафу заплатишь, ну или на пятнадцать суток. Все по закону». Это место называлось опорный пункт милиции. Просто угловая квартира в одной из леспромхозовских трехэтажек. Просторная комната с тремя конторскими столами, сейфом и портретом Ленина в углу. Еще одна комната была переделана в камеру для задержанных с железной дверью и забранным решеткой окном. Так называемый обезьянник. Там, дожидаясь допроса, вернее сказать опроса, и куковал сейчас незадачливый бедолага Витек. «А Дашка молодец!» Дашка сбежала, спряталась. «Значит, говоришь, в Москве проживаешь? А к нам каким боком? Турист? Надо же! Ладно, давай, говори адрес. Ага. парень ты я вижу, спокойный. Жаль, что без документов». «Так, говоришь, ж, в суматохе потерял. Наверное, там где-то у сельпо валяются». Никаких подозрительных вещей при парне не имелось. Все осталось там у бойцов бритоголового полковника. И слава богу, что осталось. Даже на миг представить страшно, что сейчас началось бы, если... Нет, смартфон погибшего сталкера брынза. это еще так себе, можно было бы как-то отбрехаться, но вот пистолет... Ствол уже явно вызвал бы вопросы, да и совсем другое отношение со стороны милиции. Совсем другое. К слову, Витек-то, кстати, был раненый, и рана-то пулевая. Заметили уже, ага, даже обещались фельдшера вызвать. Гуманисты, блин. Вообще-то и старшина, и сержанты относились к задержанным более-менее вежливо. Многих даже отпустили домой. предварительно взяв под роспись объяснение. Отпустили бы и Валеру, да и Витька. «Коли бы у тебя, парень, документы при себе имелись, а так...» Старшина вздохнул и потянулся. «Личность мы завтра только установим. Это же надо с Москвой связаться. Завтра и отпустим. Участковый протокол составит и гуляй. Коли повезет, так паспорт твой добрые люди к нам на опорник принесут. ежели найдут случайно ну они найдут морокко потом восстанавливать разрешение еще должно быть у нас же тут атомная станция рядом не хухры мухры и есть разрешение то да было знамо дело было иначе б как ты сюда попал на вот читай внизу напиши с моих слов записано верно мною прочитано валерий послушно взял авторучку Число указывать? Вверху вон число, 25 апреля, видишь? 25 апреля 1986 года, глянув на аккуратно выписанные фиолетовые цифры, задержанный невольно вздрогнул. Уже завтра, до ночи уже все и случится. Около половины второго, вырвавшейся на простор атом, сорвет крышку реактора весом почти в 3000 тонн, раскидав по округе около сотни тонн радиоактивного топлива. Прежде чем идти в зону, Валера погуглил информацию. Уровень радиации вокруг разрушенного блока сразу прыгнул до невиданных высот. В пожарную часть Чернобыля поступил сигнал, и только в 6 часов утра пожар был полностью затушен. Пожарные имели только брезентовую робу, каску и рукавицы. Уже в два часа ночи появились первые пострадавшие от радиации. У людей началась сильнейшая рвота и общая слабость, а также наблюдался так называемый ядерный загар. Говорят, что у некоторых вместе с рукавицами снималась и кожа рук. После локализации тушения пожара была проведена массовая эвакуация города-спутника печально знаменитой Припяти. Повезло с погодой, с жарой и ветром. Теплый юго-восточный ветер унес радиоактивное облако вместе с пылью в малонаселенные территории. А чистое безоблачное небо не позволило продуктам горения накапливаться в нижних слоях атмосферы. Денита стояли жаркие, многие даже загорали на свою голову. Созданная позже комиссия утверждала, что после аварии первым делом следовало бы сразу же произвести эвакуацию населения, однако никто не взял на себя ответственность принять столь необходимое решение, а ведь человеческих жертв могло бы быть и в десятки, а то и в сотни раз меньше. Однако вышло так, что люди целый день ничего не знали о произошедшем. Кто-то работал на приусадебном участке, кто-то готовил город к предстоящим майским праздникам, детсадовские малыши гуляли на улице, а школьники, как ни в чем не бывало, занимались физкультурой на свежем воздухе. Лишь к концу дня прошли первые слухи об аварии. Ближе ко второй половине дня многие женщины в панике и отчаянии, подхватив на руки младенцев, бежали по дороге подальше от Припяти. Бежали через лес, доза загрязнения которого уже во много раз превышала все допустимые показатели. А дорога, по словам очевидцев, асфальтовое покрытие светилось каким-то странным неоновым блеском, хотят дорогу и старались обильно заливать водой, смешанной с каким-то неизвестным белым раствором. Серьезные решения по спасению и эвакуации населения не были приняты вовремя. Земля эта превратилась в зону. Теперь должно пройти более 24 тысяч лет для того, чтобы интенсивность радиоактивного излучения плутония сократилась наполовину. 24 тысячи лет, уму непостижимо. Да Доигрались, блин. Еще и советское правительство поначалу хотело сохранить все в тайне. Первой страной, сообщившей о катастрофе, стала Швеция. Докатилась и до нее. Вот только сейчас Валера вдруг осознал, как это тяжело знать о катастрофе, И не иметь никаких возможностей ее предотвратить. Да какие к черту возможности? И так голова кругом, сколько всего! Зона наймиты, перестрелки, кротовина и вот это еще! Восемьдесят шестой год! Невероятно! Быть такого не может, потому что не может быть никогда. Но вот он здесь. Этот старшина по Число. Товарищ старшина, у вас дети есть? Ну, есть двое, а что? Вы бы их отправили куда подальше отсюда. Говорят, выброс радиации был. Ну, на станции. Выброс. Милиционер нахмурился и посмотрел на допрашиваемого уже без всякого сочувствия. Скорее даже наоборот. Какой еще выброс? Панику наводишь? Ты это у меня брось, а то живо куда надо отправлю, усек. Лучше детей отправьте. Разговорчики, встать! Руки назад! Мицко, в камеру этого! Дрова давай! Ишь ты! Выброс, ага! Валерий лишь плечом повел. Вот и поговорили. Хотел ведь как лучше... Еще неизвестно, что завтра будет, когда участковый придет. Как они личность устанавливать собираются? В Москву звонить? Хотя... Завтра уже крах. Завтра уже не до драки будет. Кстати, самим бы радиации не нахвататься. «Так где, говоришь, у вас ментовка-то?» опорный пункт миг глянул на очередь вроде подуспокоились не ну тут как всегда как вино привезут так пожалть обязательно драка тебе опорник то зачем дружков выручать ну типа того девушка передернула плечами желая подчеркнуть полную свою независимость и способность за себя постоять правда эффект получился обратный но ну, ты чувих отдаешь Махнув рукой, засмеялся Мик. «Ладно уж, провожу тебя. Сначала только вайном затарюсь. Уж насколько маней маний хватит?» «Чего? Ах, да, денег». Дашка поначалу не поняла, а потом рассмеялась. «Ты что ржешь-то, чувиха? Тебе двадцать один год есть?» «Ладно, вижу, что нету. Да и деньжат маловато. Много все равно не купить». Разочарованно хмыкнув, пижон отряхнул джинсы и глянул на поредевшую толпу. «О, скоро и моя очередь! Эй, рыжий, ты-ты! Тот мужик стоял в белой кепке! Прошел уже? Ага! Так я за ним занимал! Занимал-занимал, люди видели! Скажите, мужики, а? Эй, герла, ты какое вино любишь! Впрочем, возьму на что хватит! Сиди пока, жди!» Подскочив к крыльцу, миг дождался своей очереди и исчез за призывно распахнутой дверью, откуда и показался минут через пять, крепко прижимая к груди три темные бутылки. Но ну, что осталось? Он хвастливо показал девчонке добычу. «Алеминская долина, прекрасное плодово-ягодное вино. Что так смотришь? Ну, барматушка и что? Зато семнадцать оборотов». Под риску, знаешь, как пойдет. Тем более всего-то руб сорок пять. Я еще пятнадцать копеек должен. Хм. Даша все же заценила вино, прочитав на подозрительной желтоватой этикетке. Харьковская вкусопищевая фабрика. Вкусопищевая. Ну да, это бренд. Ты мне ментовку показать обещался. Так идем. С готовностью согласился парень. «Думаю, френдов твоих отпустили уже. Станут они их держать. Как же? Личность установят да выгонят. Сегодня в местном клубе танцы. Весь наряд дежурить будет. А задержанных кому охранять? Некому. То-то и оно. Но ты все равно проводи, раз уж обещал». Обещание свое молодой пижон выполнил. привел настырную девчонку на восточную окраину поселка. Там располагался небольшой микрорайончик, весь застроенный типовыми панельными трехэтажками. Даже имелись и два пятиэтажных дома, по здешним меркам почти небоскребы. Местные так этот район и прозвали «Город». Во время всех передряг, произошедших за последнее время, у Дашки порвалась майка, Да так, что было неприлично идти по улице. Это обстоятельство неожиданно вызвало нешуточное негодование встречавшихся по пути женщин в длинных темных юбках и строгих фасонов платьях с накинутыми поверх них серыми пиджачками. И пузо-то оголила, и как только несовестно! Вот-вот, и куда только комсомол смотрит! Эх, в наши времена давно бы! «Иди оденься, бесстыдница!» «Кому это они?» Девушка, наконец, обратила внимание на странное, по ее мнению, поведение прохожих. «Тебе, чувиха, тебе!» Потлатый кавалер засмеялся в голос. «А что ты хотела? Деревня?» «Да пошли они!» Рассерженно прошипела Дашка. «Не их собачье дело! Как хочу, так и хожу! Не голая же!» «Да ты, я смотрю, могла бы и голой пройтись запросто!» «Сейчас как врежу!» «Ладно, ладно, шучу я. Вон он, твой опорник, крайний дом!» Замедлив шаг, Мик показал рукой. Бутылки в его сумке-мешке предательски звякнули. «Иди, Герла, выручай, а я издалека погляжу, как это у тебя получится. Вон, на скамеечке посижу!» «Это же детский садик!» Девушка оглянулась и хмыкнула. «И что с того?» – ничуть не смутился потлатый. «Сегодня пятница, детишек, небось, давно всех забрали. Вон и замок висит. Эй, эй слышь, тебя хоть как звать-то? Дарья! А я, Мик, слышь, Дарья, ты это, выпить захочешь? Заходи!» Приглашение девушка проигнорировала. Во-первых, некогда. Во-вторых, новый знакомец казался ей весьма подозрительным. Ну и в-третьих, пить какое-то там вкусопищевое вино себе дороже. «Опорный пункт милиции», – голосила невзрачная, потертая бордовая вывеска. Дальше указывались дни и часы приема граждан, а еще ниже кто-то подписал сакраментальное. Мельтоны-козлы. Как и предупреждал Кватлаты миг, на дверях выделенной под опорник квартиры тоже красовался замок, да еще с засовом. На забранных решетками окнах висели плотные штуры. «Эй!» – подтянувшись, закричала девчонка. «Валера, парни, вы здесь?» «Смотри, скоро и сама тут будешь, шмара!» Громко выругалась проходящая мимо старушка с мусорным ведром. «Трусы из штанов торчат! Фу!» Дашка не стала реагировать, хотя могла бы. По всему выходило, что придется ждать. Главное, чтобы не зря, чтоб ребята тут были в долбанном этом опорнике. «Танцы-то у вас тут когда кончаются?» Забравшись в разноцветную детсадовскую беседку, хмуро спросила девушка. О, явилась герла. Танцы до 24.00, если по расписанию. Ну, милиция их так закрывает, а потом. Мик явно обрадовался, правда, старался этого особенно не показывать. Чувихи они такие, только дай повод, возомнят о себе не весть что. Ну как, вайну дринкнем? Дринкнем, кивнув, Дашка вдруг ощутила сильный приступ голода. «И не мудрено! У тебя что-нибудь пожевать есть? На, вот и риску пожуй! Спасибо!» За неимением стакана вино пили прямо из горлышка, по очереди. Уже после первых глотков девчонка впала в ступор. Потлатого Мика же потянула на разговоры, на хвастовство. «О, гляди, видала пласт, барыкин, ступени, в сумах купил повезло!» «Ты это сегодня нам продать пытался?» Хишь ты! Да! А это, это видала?» Мик хвастливо всучился бутыльницы еще один диск. «Хм, тут что-то не по-русски и не по-английски, да?» «Магнетик-бенд! Розы для папы! Попробуй достань! Гунар Грабс там! Так на ударных!» «Слушай, Мик!» — вдруг встревоженно спросила девушка, перебив пижона. «Число сегодня какое?» «Двадцать пятое апреля, пятница. А год?» «О, дает!» «Восемьдесят шестой! Какой же еще-то?» «Не, но ну надо же!» «Но ты!» — спросила Чувиха. «Вообще ты, Герла, кризанутая!» «Да! Сам ты кризанутый!» Все то, что знал Валера, знала и Дарья. Не в таких, правда, масштабах и подробностях, но знала. И сейчас вдруг вспомнила, вспомнила и невольно поежилась. Тень приближающейся ужасной катастрофы зримо повисла над всем поселком, над этими трехэтажками, над частным сектором, над клубом, магазином и школой, над всем, еще немного и совсем чуть-чуть осталось». Быстро темнело, в окнах домов зажигались огни, желтые, мирные. Вот запахло сигаретным дымом. Кто-то вышел на балкон покурить. Тлеющий окурок упал в песочницу. «Им... им нельзя здесь!» Тупо глядя перед собой, произнесла Даша. Девушка со всей остротой понимала, что предотвратить надвигающуюся катастрофу она не в силах. Зато в силах хотя бы предупредить, если кто послушает. Черт, что же делать? Что-то надо делать. Надо. Не кричать же, но и не сидеть с сиднем, когда у тебя ручка есть или фломастер? Хм. Миг похлопал себя по карманам. Вот карандаш. Годится. Этим карандашом Дашка и принялась писать. Прямо. На двери подъезда. Сначала на одной, потом на другой. Правда, карандаш быстро затупился. Патлатый миг покорно протянул перочинный ножек ножик. Ну ты впрямь крейзи! Дашка писала, сколько хватало сил. Был ядерный взрыв. Уезжайте, срочно увозите детей. Хорошо, зажглись фонари. Пижонистый миг давно ушел, прочитал такое и покрутив пальцем у виска, а девчонка не унималась. Не слышала шум мотора, не увидела подъехавшей машины, просто не обратила внимания на желтый милицейский луноход. О, паньки! выглянул из салона усатый старшина. «Точно пачкает двери!» Не та ли эта девка, про которую люди жаловались, что голой ходит? Конопенька, Мицко, быстро хватайте ее и в опорник. Утром Трофимыч разберется. В опорник? Товарищ старшина, там же уже... Ничего, в красном уголке посидит, в ленинской комнате. А вы двое посторожите. Все, да за фельдшером еще заехать не забыть. Дашка там и уснула, в красном уголке, свернувшись клубком на креслах. Те еще были креслица, старые, обитые потертым коричневым дерматином и скрепленные вместе по три штуки к ряду. Они, видно, стояли еще в каком-нибудь клубе или в избе читальни, и если забираться в совсем уж древние времена. Тем не менее, девчонка выспалась, сказались и усталость, и... Совсем небольшое опьянение. Эй, -э, чудо, проснись!» Просыпаясь, девушка резко распахнула глаза. Молодой парень в милицейской форме с погонами сержанта сильно тряс ее за плечо, будил. Возле сержанта, уперев руки в бока, стоял странно одетый человек лет тридцати, высокий шатен с усиками и модной стрижкой, вполне симпатичный с виду, Правда, малость полноватый. Потертые джинсы, модная полосатая рубашка пола и поверх нее небрежно накинутый китель с погодами капитана и значком «Отличник милиции». «Да хватит ее трясти, Мицко!» Тут же распорядился непонятный тип, увидев, что задержанная наконец-то таки проснулась. Наверное, это и был обещанный вчера Трофимыч. «За главного здесь, похоже, капитан!» Хмыкнув, капитан поправил китель и с некоторым удивлением, глянув на Дашку, задал довольно странный вопрос. «Ты кто такая? И откуда здесь взялась?» Усевшись, девчонка хлопнула глазами с удивлением ничуть не меньшим, а может даже и большим. «Так вы же вчера меня из Эмилии. Я Даша из Москвы». «А фамилия у тебя есть, Даша из Москвы?» «Есть. Иванчикова?» «Иванчикова», усаживаясь за стол, передразнил капитан. «Хорошо хоть фамилию вспомнила. А я Павел Трофимович Хорин, участковый здешний. Ну, так как ты здесь очутилась?» Дашка скривилась. «Сказала же уже. М да?» Участковый глянул на задержанную с таким видом, словно подозревал как минимум в шпионаже или в желании взорвать АЭС. АЭС, так она и так уже взорвалась. Знаете что, участковый, надо срочно эвакуировать всех, вот прямо сейчас, потому что... МОЛЧАТЬ! Внезапно покраснев, капитан хлопнул рукой по столу, «Наедут тут из Москвы, потом панику наводят». «Подожди, сейчас разберемся, кто ты. Значит, правду говорить не хотим? Но ну, кто-то тебя сюда привел или сама пробралась? Зачем? С какой такой целью?» «Ага, сама как же!» Девушка нахально заложила ногу на ногу и даже хотела плюнуть на пол, но постеснялась. «Все-таки некультурно как-то». «Говорю же, ваши меня сюда и завели. Сказали до утра сидеть. Вот я и уснула». «Наши, говоришь?» Недоверчиво щурясь, участковый вытащил из ящика стола официальный бланк и, повернув голову, громко позвал. «Эй, Мицко, конопенька! А, а ну, сюда все!» На пороге тут же возникли оба милиционера. Мицко что-то жевал, вернее сказать, дожевывал. «Дома не наелся», – буркнул капитан. «Знаете ее?» Парни недоуменно переглянулись. «Первый раз видим, товарищ капитан. Может, Егор знает, старшина. Вон он как раз едет». За окном послышался шум мотора. Заглушил двигатель, кто-то вошел в подъезд. Лязгнула дверь. Здоровеньки были, товарищ капитан, старшина Федорчук на службу прибыл. Молодец, что прибыл, хмыкнув, участковый кивнул на задержанную. Это кто такая? Не могу знать, товарищ капитан, без тени сомнения браво доложил старшина. Впервые эту особу вижу. Да как впервые-то. Дашка вообще перестала что-либо понимать. Тут одно из двух. То ли она с ума сбрендила, то ли все эти милиционеры ее зачем-то обманывают. Зачем? В этот момент из соседней комнаты донесся шум. «Это кто там еще буянит?» Поднял глаза капитан. «У вас что, еще задержанные есть? Почему не доложили?» «Так это нет никого? Не было?» «Ах, не было? А ну, давай этих невидимок сюда!» Увидев вошедших парней Валерика, и ведь Кадашка не скрывала радости. «Ой, ребята, вы как?» «О, и она из этой компании! Очень подозрительная компания, товарищ капитан!» Участковый поднялся на ноги и, сняв китель, повесил его на спинку стула. Затем уселся обратно и забарабанил пальцами по столу, поглядывая на своих коллег с нехорошим прищуром. «Ну да, подозрительная. Еще бы понять, как они все здесь очутились, а, старшина? За дурака меня держите?» «Так вы у них-то самих спросите, товарищ капитан!» Обиженно шмыгнув носом, совсем не по-уставному посоветовал сержант Мицко. «И спрошу!» Хряпнув по столу кулаком, участковый сурово глянул на задержанных. «Ну, рассказывайте!» Дашка дернулась. «Так я же уже!» «А ты вообще помолчи! Вы говорите!» Переглянувшись, Витек и Валера начали рассказывать о том, что случилось вчера, причем практически не врали, разве что скрыли, откуда они вообще явились. Правда, милиционеры почему-то не поверили ни одному их слову. «А ну, хватит врать!» Глаза участково налились кровью, словно у быка. Никакой драки у магазина сельпо вчера не было и быть не могло. Из-за конфет, что ли, дрались? «Так говорим же, вино!» «А вино туда только завтра привезут, в пятницу!» «Так завтра ведь и была пятница!» «Ой, не завтра, а вчера!» «Все, надоело!» Вскочив на ноги, Дашка сунула руку в карман и сдавила меж пальцами зуду. а, -а, -а Схватившись за голову, старшина бросился к окну. «Фашисты, товарищ капитан, окружают!» Мгновенно побагровев, капитан тут же выскочил из-за стола, присоединяясь к своему шебутному коллеге. «Забаррикадировать дверь! Гранаты к окну!» «Пулемет на крышу! Взвод! Слушай мою команду!» Сержант Мецко громко плакал в углу. Его напарник Конопенько забрался под стол и зажал уши руками. Что-то подобное, наверное, творилось и по всему поселку. Зуда действовала на целый квартал. Воспользовавшись суматохой, ребята быстренько покинули опорник и со всех ног бросились прочь, придя в себя лишь на главной площади поселка возле почты и клуба. «Да выруби ты уже эту чертову зуду!» – натужно попросил Витек. «Башка раскалывается, спасу нет! Так вырубила ж давно! Молодец!» Валера утер рукавом идущую из носа кровь и улыбнулся. «Ты молодец, Даша! Мы на свободе!» «Не милиция тут, а придурки какие-то!» Хмыкнув, девушка обняла возлюбленного за плечи. «Сами видели!» Ну, успокаивающе погладив девушку, Валерий скосил глаза на Хабара. «Не пора ли нам вообще-то домой?» «Ах, да!» Встрепенулся тот. Сейчас пойдем, или это поедем? Витек кивнул на два велосипеда, словно нарочно брошенные возле почты. Один новенькая черная десна с багажником, другой зеленый подростковый орленок. Вы с Дашкой на большом а я это, на маленьком, все лучше, чем пешком шлепать. Вить, как рано. Хо! Парень явно удивился, да это уже и не болит совсем. И это что, твой браслетик? «Верни!» – девушка протянула руку. «Да на, забирай это! Спасибо!» Идея насчет велосипедов понравилась всем. Воровать, конечно, нехорошо, но учитывая сложившиеся обстоятельства, тем более продавать эти великие беглецы вовсе не собирались, как и оставлять их себе. Так сказать, взяли на время. До нужного места добрались быстро и без приключений. На хутор указывала все та же дорожная табличка, только блестящая, новая. Кроме уже знакомого Валерию дома с огородом и хозпостройками, рядом располагались еще какие-то деревянные домики, какой-нибудь кемпинг или детский лагерь. Ну да, вон и палатки. Слезая с багажника, Дарья показал рукой на две брезентухи Разбитые на разнотраве у небольшого пруда или ставка по-местному. У палаток возились дети лет по двенадцать или чуть помладше. Разводили костер, кололи дровишки, а кое-кто играл в мяч. В вышибалы, что ли? Нет, в какую-то другую игру. Штандер, штандер, Маша! Мячик в небо все прочь, а одна девочка за мячиком прыг, и не поймала. Странная какая-то игра, покачала голова девушка. Никогда такой не слышала. Витек смачно сплюнул. Так тут же восемьдесят шестой, не забывайте. Восемьдесят шестой год, двадцать шестое апреля. Сегодня произошла катастрофа, но никто ничего. Советский Союз чего уж? Впрочем, и в России бюрократы точно такие же, как бы чего ни вышло, если б не интернет, засекретили бы вообще все. Так ведь спокойнее, как вот здесь. Спокойно же, солнышко печет, небо синее. Только в этом небе уже сколько рентген. Слушай, а дети-то раздетые, в маечках, в шортах. Покусав губу, негромко промолвила Даша. «А четвертый блок уже полыхнул. Надо... надо их предупредить, найти старшего, чтоб... Никто нас не послушает!» Хабар привычным жестом поправил лямку рюкзака и вдруг выругался. «Черт! Рюкзак-то! Там же Хабар! Тьфу, артефакт! Ну это, для перехода!» Врал Витек, как сивый мерин. Никакого артефакта для Кротовин не требовалось. Добра потерянного было жаль Хабара. Жадный человек был, Витек, пустой. Потому и кликуха такая, Хабар. Вы это, тут Кротовину пока поищите. Знаете ведь как? Ну, где воздух дрожит, ага. А я в поселок метнусь. Валера, слышь, это на десне вашей можно? Да не наша она, пользуйся. Надо так надо. Может, с тобой поехать? Не. Влюбленные постояли у самой дороги еще минуты полторы-две, провожая удаляющегося напарника взглядами. Постояли, поцеловались и пошли за хутор искать кротовью нору. Тепло-то как лето, восхищалась по пути Дарья. Птички как поют и цветы, листва, зелень. Найдем кротовину, позагораем, пока Витьку ждем. «Ага, позагораем!» Хмыкнув, Валера безжалостно осадил подружку. «Забыла, сколько здесь рентген!» Девушка сразу замолкла, нахуклилась, да так дальше и шла, стараясь не смотреть на играющих детей. Переживала. Валерий тоже нервничал, но знал, ничего они тут не изменят. Нет их здесь и никогда не было. Кротовину отыскали быстро, сразу за хутором, за огородом среди краснотала и вербы. Первой аномалию заметила Дашка. «Ой, воздух, видишь, дрожит, глянем? Идем!» Полупрозрачная область овальной формы размерами примерно метра два на полтора зависла в нескольких сантиметрах над землей в густой траве среди самых зарослей. И если хорошенько всмотреться, то видно было, как дрожало пространство, искривлялись ветки, трава, растущие невдалеке ели. «Теперь Витька только дождаться», — прижавшись к кавалерии, прошептала Даша, а потом раз и дома, представляешь, прямо вот сразу, не ни ехать никуда, не ни идти. «Так значит и обратно из Москвы сюда можно?» — также тихо спросил молодой человек. Но его прервал раздавшийся, казалось, совсем рядом, крик. Голос был женский или детский. «Ох! Ой-ой-ой!» Послышался треск. Даша вздрогнула. «Там что-то случилось! Бежим!» На поляне у ельника валялся в траве мальчишка. Похоже, он и кричал. Больше некому. Забавный такой белобрысый лет двенадцати, в застиранной футболочке «Ну, погоди!», в зеленых шортах с заклепками на карманах, в кедах. «Эй, с тобой все в порядке?» «Нога!» Из серых глаз парнишки катились слезы, на левой ноге чуть повыше колена кровила свежая рана. «Просто большая царапина!» – смотрелась Дарья. «Ее бы промыть или йодом идти-то можешь?» С помощью Валеры пацаненок поднялся на ноги, сделал пару шагов и улыбнулся. «Ага, могу, спасибо!» «Все равно йодом надо обработать. Ты откуда здесь взялся-то?» «Из поселка пришли с ребятами, палатки видали?» «Ага, так вы одни, что ли?» «Еще Тамара Петровна, учительница, старшая пионер вожатая Ой, только бы она не узнала! Злая, домой прогонит в раз!» И правильно, между прочим, сделает. Даша вспомнила про радиацию и вздохнула. «Всех бы вас надо прогнать». «А вы не здешние, да?» Мальчишка быстро приходил в себя и уже больше не плакал, лишь иногда морщился от боли. «Я по выговору сразу понял, у нас так не говорят». «Не здешние», – скупо отозвался Валера. «Тебя как угораздило-то?» «Дык это, я хотел лапника для шалаша». «Забрался и грохнулся. прямо вот вниз. Сам-то доберешься до своих». «Угу, только...» Вспомнив строгую пионер-вожатую, парнишка скривился и замолк. «Видно, думал, что делать. А вы туристы, да?» «Туристы, туристы. Иди давай, коли уж сам можешь». «А у вас палатка, да? А можно я с вами немножко посижу? Ну, пару часиков всего». Потом к Тамаре Жених на мотоцикле приедет. Им тогда уж ни до кого. Меня Степаном зовут, а вас?» «Нет у нас никакой палатки!» Валерий начинал злиться. Не очень-то он жаловал таких вот назойливых людей, как этот Степа. И вообще... «Ну, оставайся, если хочешь!» Неожиданно смилостивилась Дашка. «Поможешь нам шалаш соорудить!» «О, это я запросто! У меня и топорик с собой!» Забыв про рану, парнишка с готовностью потёр руки, выказывая полную готовность, тут же броситься за лапником. «Я Даша, а это Валера», – продолжала девушка. «Да, приезжие мы. Немного вот заплутали». «Заплутали здесь! И не ели давно. А я вам макарон принесу с тушёнкой, только чуть погодя. Ну так что, шалаш мострячим? Мострячим. Дарья весело улыбнулась и незаметно подмигнула возлюбленному. «Давай!» «Вы тут мастрячьте тогда, мальчики, а я на хутор загляну». Девушка одернула маечку. «Спрошу, может, у них йод найдется?» Вернулась она где-то минут через двадцать. Кроме флакончика с йодом, еще принесла к рынку молока и краюшку хлеба. «Там тетушка такая прикольная, вот угостила. Вкусно!» Валерий невольно ахнул. «Молоко оно же! Оно вчерашнее в погребе стояло. Ты не волнуйся, пей. А ты ногу давай смажу. Да не дергайся. Ты же мужчина, терпи!» Со стороны дороги послышался треск мотоцикла. «О!» — встрепенулся Степан. «Вот и жених! ж юпитер у него с коляской. Белый бензобак, синие крылья. Классный такой!» Иж юпитер три. Уточнив модель, молодой человек, наконец, улыбнулся. «Хорошая тачка!» «Ого, да вы разбираетесь! Сами подигоняете!» «Есть такое! Здорово! А у вас какой?» «Эй, Степан! Кто-то нам макароны с тушенкой обещал!» Улыбнулась Даша, поставив в траву пустую крынку. Мальчишка вскинул голову. «Я сейчас! Быстро!» К ночи похолодало. Степа не обманул, принёс-таки макароны. Целую миску, правда ложки забыл. Ничего, сбегал ещё раз. Там этот мотоциклист, который ничего не рассказывал, уплетая макароны, поинтересовался Валера. Ну, про атомную станцию, про Чернобыль. Не, не рассказывал, беспечно отмахнулся пацан. Про станцию нам на классном часе только. А про посёлок там-то какие новости? Да никаких. Степка мотнул головой. Ах да, жених говорил, завтра в сельпо вино привезут. Так он с утра поедет, а Тамара пешком с нами. Опять вино, вздохнула Дарья. Далась им эта бодяга. Что-то холодновато стало. Да и ведь тек как назло. Да уж, Валера согласно кивнул. Что-то сильно наш друг задержался. Так может. И «Я так думаю, к утру не явится, пойдем искать. Сейчас-то уже никого не найдем, на ночь-то глядя. Внимание только лишнее привлечем. Той же милиции». «Ой, а у меня в милиции дядька, старшина, между прочим». «Степ, спасибо за макароны. Тебе к своим не пора?» «Пора. Ой, если вы в шалаше, я вам одеяло принесу. У нас есть лишнее». добравшись до поселка витек сразу же еще на въезде углядел желтый милицейский уаз милиционеры тоже увидели велосипедиста и поехали прямо к нему включив мигалки и сирену ох не к добро такая иллюминация сплюнув сталкер бросил велосипед и со всех ног помчался к лесу где и отсиживался почти до самого вечера, осмелившись показаться в поселке лишь перед самым закатом. Дольше выжидать не имело смысла. Как потом в темноте искать рюкзачок с хабаром? Где именно искать, молодой человек знал точно. Конечно, у Сельпо. Там, в кусточках. Именно туда Витек и скинул рюкзак, когда началась заварушка. И правильно сделал. Хотя, как посмотреть, из ментовки-то рюкзак куда легче было бы вытащить, учитывая Дашку и ее зуду. Ну, а если бы не явилась Дашка, если бы пропал рюкзак, а теперь попробуй еще найди, да? Парень мысленно припомнил все артефакты, весь свой хабар. Две батарейки, полдюжины булавок, из которых три говорящие, Тещина, колье четыре штуки, высушенная зонная росянка, переложенная когда-то из рюкзака Валеры. Немного, но не так уж и мало. Да сколько бы ни было, хабар есть хабар. Чего его за здорово живешь чужакам оставлять? Добравшись до сельпо, сталкер обшарил ближайшие кусты и ничего не обнаружил. Зашел в магазин. Постоял, полюбовался на пустые полки, прислушался к бабулям, стоявшим в очереди за сахаром и перловкой. Вдруг чего скажут? Или продавщицы? Решил спросить. Ответ получил такой. Рюкзак, не, ничего похожего не видели. Да если б кто видал, занесли бы. У нас тут люди честные. Честные-то честные, а вот велосипеды крадут. Одна из бабуль в черном, в белый горошек платке не очень-то правильно выговаривала трудное слово. «Знаем, племяш-то мой в милиции, так сегодня с утра два вело... э, велика от почты украли. Но, вот вам и но, один взрослый, другой для мальчонки. Мальчонку не пожалели, сволочи. Дык я и говорю, варюги одного-то почти поймали, в лес гад ушел». Белявый такой, уши, как лопухи, и одет, ну, как в лес мужики одеваются. Тут все старушки с подозрением взглянули на Витьку. Ну, как же, чужой, в камуфляжных штанах и куртке еще и уши оттопыриваются. «Ой, бабы, по всем приметам он! А ну, хватай его! Люська, что стоишь? Звони в милицию!» Продавщица кинулась к телефону, висевшему на стене за прилавком. Витёк же, не будь дураком, не стал дожидаться, когда его схватят. Руки во ноги и пустился на утёк. Вылетел из сельпосла на пробкой из бутылки с шампанским. Забежал по крыльцу вниз, зыркнул вокруг, да бросился прочь. Метров через сто остановился, затаился в кусточках за поворотом. Перевёл дух. Подумал, что хорошо бы сменить куртку на какую-нибудь менее заметную одежку, в какой обычно ходят местные – старенький потертый пиджак с заплатками на локтях или темно-зеленая леспромпозовская роба. Раздумывая, беглец решил уже вылезти из спасительных зарослей и туда вдруг увидал знакомого парня – вчерашнего потлатого черта в джинсе, как бишь его… «Забыл, ну да и черт с ним, с именем!» «Привет!» Выбравшись из кустов, поздоровался сталкер. «Как там тебя вчера не помяли?» «Вчера?» Парень явно удивился. Даже очки зеркальные снял. Глянул, к из-под лобья левую бровь приподнял. «Я вообще-то только сегодня приехал, и мы что, знакомы?» «Так, шапочно!» Махнул рукой, Витек хотел было уйти во своясе. Да только потлатый оказался приставучим. Принялся он допытываться, не был ли сталкер случайно в Сумах или в Питере, не фарцевал ли на какой-то галере. Спросил и тут же, не дожидаясь ответа, предложил купить диск, сирич грамм-пластинку. Тут Витек усмехнулся, но про вчерашнее напоминать не стал. Зачем лишний раз досаждать человеку? «Небось, ступени предложишь за пять рублей?» «Хм», – патлатый крякнул, – «вообще-то я за червонец хотел, но если пятерка, ну хотя бы рублик еще накинь, диск-то нулевый почти». «Да не нужен мне твой диск, у меня и слушать-то не на чем. А у меня в суммах Арктур вот такая техника. Слышь, может, выпьем? Я как раз у магазин. Скантуемся?» «Предложение вообще-то можно было бы и принять, но...» «Магаз пустой», – Витек скорбно развел руками. «Из выпивки нет ничего, только что оттуда». «Да, я тоже слышал, что в пятницу только привоз, но надеялся». «Слушай, а может горилки? Ты, вижу, не местные, зато я тут кое-кого знаю. Ну что, в долю?» «Я бы с удовольствием», – осматриваясь, честно признался сталкер. «Да вот с бабками, голяк. Понимаешь, рюкзак где-то у магаза оставил, ищи теперь». «Менты еще привязались». «Менты – это плохо», – Патлатый покачал головой и неожиданно предложил помочь. «А давай рюкзак твой вместе поищем». «Давай», – обрадовался Витек, – «а у тебя фонарь есть? Темнеет». «Не нужен никакой фонарь», – покровительственным тоном произнес новый знакомец. «Нужно знать, кто здесь рядом живет. Я вот знаю, и есть такой сень Сенька Губарев по кличке Губа». Так он тут все время шмыгает. Знаешь, мужики частенько тут у сельпо выпивают, теряют всякое разное. Вот губа и промышляет. Глаза сталкера озарились надеждой. Ну так веди к этому губе. Рюкзак там у губы и нашелся. И почти все содержимое было на месте. Деревенский алкаш попросту не знал, куда пристроить, как он выразился, всякую непонятную хреноту. «Булавка только одна пропала, говорящая, красивая такая. Он ее бабе своей подарил, тоже алкашки, о лифтине телятнице». «Ладно, черт с ней с телятницей». Обрадованный возвращением Хабара, Витек готов был любить весь мир. И, конечно, пришлось с местными выпить. С губой и этим потлатым Михой. Или Миком черт бы его побрал. На пропой пошла еще одна булавка. Больно уж красивенькая. Слухай, Миха, а что мы без музыки сидим? Давай пластинки твои. Нет уж, руки прочь от Вьетнама. На твоей радиоле только Зыккину слушать или цыганский хор. Э, -э Михась, обижаешь. Парни, автобус до ходит? Ночью нет, а тогда. Утром самый ранешний в шесть часов. А билет сколько? Пятак. Отлично. Дай-ка пятачок, миг. ну не жадись ты, сумма-то плевая. Уснули все еще до двенадцати. Отрубились. Что и говорить, горилка есть горилка, а закуски-то почти никакой. Какая у пропойцы закуска? Гостеприимную хату алкаша сталкер покинул утром, как раз около шести часов. Цветало. Кроны сосен и лип вспыхивали золотистым солнышком. Во овраге за автобусной остановкой клубился туман. Запирая дверь губа, создалось такое впечатление гостя не признал. Удивленно так пялился. Ну а что с него взять, алкаш? Бывает. Кроме самого Хабара с рюкзаком на остановке скопилось еще несколько мужиков и женщин. Похоже, доярок до рабочих с ближайшей фирмы. Стрельнув закурить, Витёк прислушался к разговорам. Обсуждали недавний хоккей по телевизору и кинофильм «Танцор диска». Еще говорили о привозе в промтоварный отдел модной вельветовой ткани, сплетничали о бесстыдной почтальонше Машке и даже судачили о перестройке и гласности. «Ой, райка-то райка! Нет, вы видали?» И больше ничего. Ни одного упоминания о взрыве на АЭС, ни одного слуха, даже самого завалященького. Выглядело все это странно. Неужто в такой вот тайне удавалось тогда все сохранять? Послышался звук мотора. Около остановки тормознул вываливший из-за поворота старый тентованный газик с надписью Укргеология. Драндулет-джипик с продольными задними сиденьями, его тогда называли «козлик». За рулем сидел мордатый парень в явно маловатом ему пиджачке, пассажиров же видно не было. «До хутора есть кто?» – сверкнул белейшими зубами водитель. «Подкину! Новенький, что ли? Новенький! А Михалыч где?» «Да приболел Михалыч! Ну, едет кто? Автобус, говорят, задерживается!» Езжай, знай же, проездные у нас, подождем. Эй-эй, Витек нетерпеливо выскочил на дорогу. Торчать здесь еще не знам, а сколько сталкеру явно не улыбалось. Я до хутора возьмешь? Забирайся. Ага, я быстро. Подхватив рюкзак, Хабар забрался в салон и почувствовал локтями чьи-то крепкие руки. Газик взвыл двигателем, покатил. Вы это? «Что хватаетесь-то?» «Хе!» – хохотнул кто-то негромко так, но от души, а потом и поздоровался. «Ну, здравствуй, Витя! Давненько не виделись. Что? Весь свой хабар прибрал!» Первый солнечный лучик, проникнув сквозь скопление ветвей, заплясал в ручье. Вот уже и запели птицы, и выпавшая за ночь роса исходила невесомым туманом. Наступило утро, чудесное и теплое утро нового дня. Валера давно уже не спал, лишь нежно обнимал прильнувшую к нему подругу. «Как же хорошо! Жаль, только ведь Витек так и не появился. Ну, может, скоро вернется». «Ага, вот верно и он». Услышав быстро приближающиеся шаги, Валера поспешно выглянул из шалашика и увидел вчерашнего пацана Степку. С котелком в руках мальчишка, по всей видимости, направлялся к ручью за водой. В синенькой школьной курточке с желтым солнышком и книжкой на рукаве, в резиновых сапогах и все в тех же зеленых шортах. Хороший парнишка, добрый, не то что нынешнее. Макаронами вон вчера угостил, приволок одеяло. Без него влюбленные и верно замерзли бы. Славный парень! «Привет, Степан!» Улыбаясь, Валера помахал руками. «Одеяло свое забери, ну или мы принесем. Чуть позже». «Здрасте!» Вздрогнув, пацан обернулся, едва не выронив котелок. Сирые глаза его светились искренним удивлением. «А откуда вы меня знаете?» А, -а, а, наверное, вы вместе с папой работаете. А мы только приехали специально пораньше. На четыре дня остаемся тут. В воскресенье утром уедем. Со школы специально автобус заказывали. Знаете, синий такой, колхида. Степа, ты одеяло-то свое заберешь, ничего не понимая, повторил Валера. Какое еще одеяло? Пожав плечами, парень полез обратно в шалаш и ахнул. Никакого одеяла там не было. Дашка спала, накрытая лишь Валериной курткой. «Стёп!» Выбравшись наружу, молодой человек закричал вслед уходящему пацану. «Ты нас что, совсем не помнишь?» «Не помню», — обернувшись, честно признался мальчишка. «Ну как же!» — Валера занервничал. «Мы ведь тебя еще вчера... царапину...» «Не договорил». Потрясенно замолчал, уставившись на ногу парнишки. Не было там никакой царапины. Что же это все значит? Не могла рана так быстро зажить. Да и йод все равно бы остался. А я за водой, улыбнулся Степан. Сейчас палатки поставим, костерок. Вы к нам заходите. Черт, черт, черт. Какое-то озарение вдруг снизошло на Валерия. Какая-то жуткая догадка пронзила его мозг. Вскочил на ноги молодой человек, торопливо догнал мальчишку, схватил за плечи, развернул. «Слышь, Степан, а число? Число какое сегодня? Так двадцать третье же, среда!» «Точно двадцать третье!» «Ну да!» Парнишка задумался и решительно тряхнул челкой. «Точно двадцать третье!» «У нас труслет начался, открытие сезона. Вот, даже с уроков сняли. Здорово, да?» «Конечно, здорово!» Хлопнув пацана по плечу, Валерий расхохотался. Да так и вернулся в шалаш, истерично смеясь. Безжалостно растолкал Дашку. «Эй, хватит дрыхнуть, вставай!» «Да не сплю я уже!» Потянувшись, словно кошечка, девушка приоткрыла левый глаз. «Ты что ржешь-то? Витек пришел? Рассказал что-то смешное?» «Скорее забавное и не Витек». Молодой человек вдруг сделался совершенно серьезным. «Мы, даже здесь можем спокойно загорать, купаться, пить воду, не опасаясь никакой радиации. Дело все в том, готово». «Ну, не тяни!» Девчонка уже совсем проснулась. «Любопытно же!» «Здесь время по-другому течет», – азартно выпалил Валерий, – «в обратную сторону. Ну, относительно нас, конечно. Для местных-то все нормально. Мы как бы здесь чужаки, сторонние наблюдатели. Понимаешь, время, векторная величина и вовсе не обязательно, чтобы оно...» «Понимаю», – привстав, даже спокойно пригладила волосы. «Физику еще не забыла». Не так-то и давно школьницей была. Вот тут молодой человек удивился еще раз. Второй раз за это утро. Понимает она. Однако, он-то сам не сразу допер, а тут... Даша улыбнулась. Да что тут непонятного-то? Время в другую сторону течет. Для нас, не для них. Это ведь все объясняет. То, что мильтоны нас не узнали. Так и правильно, что для нас вчера, для них завтра. Так ты с кем говорил-то? Со Степкой, помнишь? Угу. А он нас вообще впервые видит, и царапины у него над коленкой никакой нет. Это все мелочи. Выбравшись из шалаша, Дашка прищурилась на солнышко и обняла себя за плечи. Я вот думаю, если мы долгое время здесь просидим, то рискуем и не выбраться. Гротовина ведь, наверное, как-то с чернобыльской катастрофой связана, а мы от этого дня все дальше и дальше. По местному времени именно так и получается. Ну, Валерий задумался и вдруг услыхал звук двигателя. Едет кто-то, пойду посмотрю. Он выбрался на тропинку, что вела на шоссе, и увидел съезжающий с дороги газик. Темно-зеленый козлик с запыленным тентом. Машина замедлила ход, словно к чему-то принюхивалась, и уверенно свернула на луг. Да так и поехала прямо к нему, к Валере. Юноше подобный поворот почему-то не очень понравился. Кто это? Может, милиция? Хотя они не должны бы помнить, но времена чужие. Лучше перестраховаться. Подумав так, Валера решительно побежал к шалашу. «Даш, быстро собирайся, уходим!» «Да что мне собираться? Что-то случилось? Машина какая-то подозрительная, прямо к нам едет. Почему? Давай-ка, подруга-ворешник, живенько!» «Быстрей, быстрей, быстрей! Ну ты как партизан!» Расталкивая бампером папоротники, Газик выехал на поляну и остановился возле шалаша. Дарья невольно ахнула, увидев, как из кабины выпрыгнул бритоголовый полковник в черных очках. Командир бригады наемников, да и водитель оказался знакомым, тот самый сержант. Он вывел из салона или из кузова долгожданного Витька, испуганного, со связанными за спиной руками. «Черт, этот уже попался! А птички-то уже улетели!» «Ничего, найдем! Пригласи Лайдена!» Следом за хабаром наружу выбрался какой-то странный мужчина в сереньком куцем пиджачке с вытянутой какой-то лошадиной головой, лысый и, похоже, слепой. Вообще, выглядел он на редкость неприятно, но передвигался без посторонней помощи сам по себе и довольно живенько. Обошел шалаш, снова вернулся к машине, застыл, словно к чему-то принюхиваясь. Дашка поежилась. «Что скажете, уважаемый Лайден? Или вы, как все телекинетики, предпочитаете сначала получить оплату?» «Ничего, подожду». Мужичок внезапно оскалился, показав пасть, усеянную острыми клыками. «Нет, не человек это был вовсе, а какая-то опасная хищная тварь. Мне девочку можно будет?» Причмокнув красными мокрыми губами, деловито осведомилась тварь. «У девочек кровушка, ух, сладенькая!» Поправив очки, полковник отрывисто дернул шеи и решительно возразил. «Нет, уважаемый Лайден, девочка нам и самим нужна. А вот что касаемо ее спутников, они ваши, мой друг. Так где?» «Там, в орешнике, но, похоже, намереваются уйти». «Вперед!» – бросаясь к орешнику, отрывисто приказал полковник. «Правда, приказывать-то было особо и некому». Разве что сержанту-шоферу, да еще одному рядовому в голубоватой натовской форме. Жаль не Роберту. «Не стрелять! Девчонку брать живьем!» Беглецы вовсе не собирались дожидаться преследователей. Рванули ребята так, что трава из-под ног полетела. «Давай на шоссе!» – на бегу бросил Валера. «Там машины! Голоснем! Поняла!» Прибавив ходу, девчонка упрямо сжала губы. Выбравшись к хутору, беглецы повернули к шоссе. Оно было уже совсем рядом, однако и противники тоже не собирались отставать. «Похож ты славный парень!» Приблизившись к сталкеру, прошепелявил телекинетик. Чувствую, куришь. Тщательно обнюхав парня, тварюшка скривилась. Но «Ну ничего, ничего, какой есть. Увидев жадно распахнувшуюся пасть, Витек в ужасе округлил глаза и со всей дури двинул чудовище ногой прямо в пах. Двинул от души, хорошо так, зачетный вышел удар. Тварь скрючилась и злобно взвыв, подхватила лежавший невдалеке камень. не маленький такой валун весом, наверное, сцентнер. Каменюка тут же полетела в сталкера. Если б Витек вовремя не заметил, да не прыгнул бы в кабину. Впрочем, парень ничего не замечал. Он просто хотел спастись. Еще раньше он углядел оставленные в катушке зажигания ключики. «Вон они уже, за нами едут!» Выбежав на шоссе, Дашка оглянулась и показала рукой на газон. «Далеко еще!» Хмыктов Валера попытался остановить проезжавший мимо лесовоз. Безуспешно. В кабине Урала уже кто-то сидел. Вынырнувший из-за поворота москвич, не снижая скорости, тоже просвистел мимо. Видно, куда-то спешил. Точно так же, как и угрюмый Зил. «Плохой из тебя автостопщик!» усмехнувшись девушка задрала маечку почти до самой груди и встав на обочине подняла вверх руку из за поворота вывернул жигуль белая копейка он должен остановиться должен дашь они уже притормаживает а вот и газик тоже тормознул прыгайте заорал из кабины козла уже нуживее что ж лучше все ж со своими Приняв беглецов на борт, козлик рванул по шоссе, быстро набирая скорость. Над самой кабиной вдруг пролетел огромный валун. Ударил в дорожный знак и сбил к черту вместе со стойкой. «Что это такое было?» – округлив глаза, спросила Дашка. «По нам уже из пушек бьют!» «Телекинетик!» – закусив губу, Витек повернул руль, направляя машину на повертку. «Жуткая, скажу я вам, тварь слепая, зато остальные органы чувств, ого запеленгует тебя и охотится потом, шевельнешься, швырнет кусок бетона или вот каменную глыбу, силища, прибьет, а потом спокойно высосет из свежего трупа все соки, одна мумия и останется, так сказать, на память, черт, держитесь, впереди яма, оп!» Девушка вытянула шею. Ведь а куда мы едем-то?» «Домой!» Неожиданно улыбнулся сталкер. «Сейчас хутор объедем, там и Кротовино. Как нырнем, представьте, какое-то хорошо знакомое место во всех подробностях, поняли?» «Да, Даш, давай, твою комнату, давай!» Переключаясь на пониженную передачу, Витек хмыкнул. «Дашкину комнату и он представить мог бы!» Правда, без всяких подробностей, а это было опасно. Ну, вылезаем. Кротовина находилась все там же в Ольховнике. Воздух дрожал, словно бы в нетерпении. Позади затрещали кусты. Ныряем. Не оглядываясь, Витек бросился в портал первым. Следом за ним, взявшись за руки, Дашка с Валерой. Даш. Какого там цвета у тебя обои? Синие, с розовыми такими цветочками.